Глава 10. Тишина в комнате давит на уши. Я сижу на краю кровати, сжимая в руках телефон. На экране горит номер такси, но я не могу заставить себя нажать кнопку вызова. Мысли путаются, сердце колотится, а в голове каша. Грудь сдавливает невидимым прутом, глаза печет, а на душе пустота. Кажется, будто кто-то выпотрошил меня, оставляя лишь оболочку, у которой нет никаких сил, эмоций и желаний. Будто случившееся оказалось эмоциональным пределом для меня. Понимаю только, что я должна уйти. Сейчас, пока они оба заняты друг другом. Пока Марат не решил, что я слишком много позволяю себе. И не запер меня в этой комнате навсегда. Но куда? Все мои друзья с радостью сдадут меня Валееву. Никто не будет прятать меня и помогать с разводом. А родители? Интересно, они помогли бы мне освободиться от этого невыносимого брака, если бы еще оставались в живых? Я сжимаю телефон так, что пальцы начинают неметь. Нет, я не могу оставаться здесь. Даже если мне придется ночевать на улице, это будет лучше, чем находиться под одной крышей с этими предателями. мариана Раздается голос Марата за дверью. И я вздрагиваю. «Открой!» Я замираю. Сердце начинает биться еще быстрее. Во рту пересыхает, а горло сжимается. Он не должен знать, что я собираюсь уйти. Не должен догадываться. Не должен догадываться, иначе это лишь сильнее раззадорит его. И муж будет еще больше потешаться, заперев меня дома и продолжая морально ломать меня. «Марьяна!» Его голос звучит спокойно, но в нем слышится угроза. «Я знаю, что ты там. Открой дверь». Стараюсь даже дышать как можно тише, лишь бы не выдать, что не сплю, и все еще бодрствую. Может, он уйдет, может, поверит, что я сплю. Но я знаю Марата слишком хорошо. Он не уйдет. Он никогда не сдается до тех пор, пока не получит желаемого. «Марьяна!» Он стучит в дверь снова, и этот звук заставляет меня вздрогнуть. «Не заставляй меня ломать дверь!» Я сжимаю зубы, стараясь придумать, как от него избавиться. «Мне нужно, чтобы он ушел!» «Хорошо!» – произносит Марат. И я слышу в его интонации металлические нотки. «Ты сама этого захотела!» «Марат, уйди! Я сплю!» Понимаю, что сейчас он просто вынесет мне дверь, и тогда я потеряю единственную возможность спрятаться от него в стенах этого дома. Поздно. Бросает он холодно. вскакиваю на ноги, приготовившись защищаться. Сердце стучит где-то в горле, и на лбу выступает испарина. Я слышу, как он отходит от двери, и на мгновение надеюсь, что он ушел. Но затем раздается звук ключа, вставляемого в замок, и я понимаю, что все кончено. Он войдет и я не смогу ему противостоять. Дверь открывается, и Марат заходит в комнату. Он выглядит спокойным, почти безразличным, но в его глазах я вижу ту же холодную ярость, что и раньше. Он закрывает дверь за собой и поворачивается ко мне. «Ну что?» — говорит он. «Ты решила, что можешь просто запереться от меня?» Я молчу, сжимая плотнее телефон в руках. Он смотрит на меня, и его взгляд скользит вниз, к моим пальцам, удерживающим гаджет. Он стоит передо мной только в пижамных брюках. Голый торс блестит от влаги, будто он только что вышел из душа. А в глазах беспросветная тьма. Словно это у него есть причины злиться на меня, а не наоборот. Кому ты звонишь? Он делает шаг вперед. А я инстинктивно отступаю. Но Марат оказывается слишком быстрым. Он выхватывает смартфон из моих рук и смотрит на экран. Такси. Он поднимает глаза на меня. И в них вспыхивает ярость. «И куда ты собралась посреди ночи?» – спрашивает тихо, но в его голосе слышится тихий рокот, от которого у меня мурашки по коже. «Можно подумать, тебе не все равно», – смотрю прямо в его глаза. «Я знаю, что любое слово только разозлит его еще больше, но я не могу глотать его унижение. Ты думаешь, что можешь без разрешения выйти за пределы этого дома?» Он бросает телефон на кровать и делает еще один шаг ко мне. Особенно теперь. Меня пугает безумный блеск в его глазах. И я отступаю, пока не чувствую, как спина упирается в стену. Он стоит передо мной, и его горячее дыхание на моем лице. «Ты моя жена, Марьяна», — говорит он тихо, но с такой силой, что я чувствую, как дрожь проходит по всему телу. «Ты принадлежишь мне, и ты никуда не уйдешь, если я тебе не позволю это сделать». Я смотрю ему в глаза. И впервые за долгое время не вижу в них ничего, кроме ненависти. Ненависти ко мне, к нашей жизни, ко всему, что было между нами. И несмотря на это, я знаю, что он никогда не отпустит меня. Никогда. «Я ненавижу тебя», — шепчу я. И мои слова звучат, как приговор. Он усмехается, и в его глазах вспыхивает что-то темное. «Ненависть тоже чувство Марьяна», — говорит он. «А значит, ты все еще моя». Он наклоняется ближе, и я чувствую, как его губы касаются моего уха. «И ты всегда будешь моей», — шепчет он. «Даже если я буду последним, кого ты увидишь в этой жизни». Прикрываю веки, чувствуя, как слезы стекают из подопущенных ресниц и бегут по щекам. «Боже, какая я жалкая! Беспомощная! Еще и распустила нюни перед этим мерзавцем. Понимаю, что ненавижу не только его, но и себя тоже». «Уходи», — говорю я но мой голос звучит так тихо, что я сама едва его слышу. «Я тебя предупредил», — отвечает Марат хрипло. «У тебя был выбор, но ты предпочла быть гордой и независимой. Вот и посмотрим, насколько хватит твоей гордости». Практически выплевывает мне в лицо. Я распахиваю веки, всматриваясь в темные радужки, твердо понимая, что наша война начинается прямо здесь и сейчас, и я не дам мужу уничтожить меня.